Глава двадцать пятая. Падаю на пассажирское сиденье, достаю очередную сигарету. Нервы они не успокаивают, не расслабляют и не дают комфорт. Просто руки занять и делать что-нибудь. Я все время думаю о том, что как раньше уже не получится. Ну, спрашивает Гоша. Она не знает. Самой жрать нечего. Классика жанра. Чувак себе бабу новый нашел, долгов набрал и отчалил. А нам всем расхлебовый. Ты уверен, что у него ничего нет? А если поискать? Да, блядь, уверен, рявкую. Отвали от нее уже. Совесть проснулась-то, а что делать нам, жалоцливый? Тру лицо и выдыхаю. Будем искать этого козла дальше. А если не найдем? Или денег у него нет? Тогда двигаемся по плану. Тачку нужно срочно продать и деньги Захару вернуть. С него папаша уже спрашивает. Из оставшихся ремонт погасить. Механики ждут. А дальше... Кредит выплачивать. Раз уж вляпались, поверили на слово, кто же виноват. Нас трое, можно по очереди. Выходит, по четыре выплаты в год, пять лет. Машинально прикидываю, сколько мне будет, когда закончу. Гоша едва заметно кивает, заводит машину, давит на газ. Я продолжаю. За кредит пение капает. Нужно просроченные платежи погасить срочно. Предлагаю на троих также раскидать. Как продадим мустанг, заработанное вкинем в котел. Дальше уже рассчитаем от суммы платежа. У меня есть тысяча сто пятьдесят из тех, что на машину откладывал. Получается, придется выкупить Мустан, которого у нас нет, рассуждает Гоша. Получается так,、а、Захар не может вкинуть всю сумму. У него не бывает нала, тем более столько. Отец обычно оплачивает счета по факту. Так пусть оплатят и сейчас. Так и поговори с Захаром на эту тему. Чего ты мне то? Гоша вспышку гнева и продолжая ровнее. Чего бы его отцу не погасить наши миллионные долги? Захар сразу сказал, что его в сделке официально нет. На него ничего не оформляем. С его отцом все сложно. Он вообще знать не должен ни о чем. Однажды я был свидетелем идиотской сцены. Мы с Захаром на машине ехали куда-то. Нас кортеж догнал и дорогу перегрыл. Я думал, все, хана, облава. Мысль мелькнула. Кто-то подкинул запрещенку и подставил. По карманам принялся шарить. Пусто. Захар сказал мрачно. Сиди я скоро. Вышел из машины, из черного внедорожника выскочил его папаша и начал орать, долго и творчески. Орал на сына так, что у меня аж уши заложило. Потом выхватил у него телефон, содрал с руки часы, разбил об асфальт. Захар стоял и молчал, голову не опускал, но и обошелся без привычных шуточек. Вернулся в машину. Мы поехали дальше. Гоша то и дело барабанит пальцами по рулю, мы движемся в сторону спортклуба. «Дом, слушай!» — говорит он медленно. И то мне его не нравится. «А тачка-то на тебя оформлена, и кредит на тебе, значит...» Уже понимаю, о чем речь, и это было ожидаемо. «Ну и мы ж втроем решали. Ты этого Рачинского нашел?» «У меня нет денег и не будет. Точнее, есть на что потратить поважнее». «В общем, да. Ты бабу кошмарить отказался, значит, ебись с этим сам, извини». Хорошо, останови вот здесь, да, за светофором. Хочу пройтись. Матвей, ладно тебе, давай хоть довезу до места. Здесь останови, блядь. Гоша жмет по тормозам, тачка шлифует, едва колеса замирают, открывают двери и выпрыгиваю на улицу. Поднимаю воротник куртки и быстрым шагом иду вперед. Холодно, это хорошо. Холод успокаивает мысли, остужает пыл. Нужно сесть и спокойно поразмыслить над ситуацией, а потом как-то обо всем рассказать Паше. И ему, конечно, не до этого, но больше некому. И Юли. Сначала, наверное, Юли, или нет. Выдра распсихуется, конечно, раскрячится, бросит меня снова. Потом может простит, поддержит морально. Было бы неплохо. Но уверенности нет. Последнее время я ее совсем не чувствую. Приехала в клуб вся размалеванная как кукла, пьяная, глаза безумные. Гонора выше крыши. Сигарету давать требовать. Ты ее не уговоришь куда-то пойти, дорого, не выспимся, что там делать, кто сама рвется. Угадать немыслимо. Ругается потом, обнимает так, что сердце из груди выпрыгивает. Стонет горячо, просит любить, требует ласки. У меня засолся на шею после прошлой пятницы, только проходить начали. Следом бьет и плачет, обижается. И тут я с кредитом на проданную тачку. Бля. Когда херово на душе, я всегда думаю о Юле и как-то сразу успокаиваюсь. У нее нормальная крепкая семья, не без приколов, но зато с общими шумными праздниками, регулярными ссорами и примирениями. Я на них часто смотрю, ориентируюсь. Не все, конечно, нравится, но идеально ведь не бывает. Взять ее отца. Попросил же по-человечески забрать ее из клуба в пятницу. Он обещал, но не пошевелился. Ну да ладно. Я потом ждал в кальянной Юлю, думал из дамской комнаты вернется, мы поговорим, обсудим то, что случилось и ощущение мне пришла. Домой умотала. Охрана видела, как в такси садилась. Ладно, сбежала, бросила. Что приезжала, непонятно. Потом ее отцу позвонила, нахер послал, но заверил, что дома мадам, дрыхнет. Для меня самого этот опыт в клубе на столе новый. Пока неясно, как к нему относиться, но ужасно не было точно. Это сто процентов. Страсть захватила так, что мысли из головы выбило. Если бы прервали, губил бы, клянусь. Так хотелось ее. вредную, капризную, но такой горячую и нуждающуюся. В моей жизни не было ни одного секса, который можно назвать ужасным, а у Юли, судя по ее психам, бывало. Учитывая, что у нас с ней счет равный идет, один один, два два и так далее, самооценку это не поднимает. Скорее уж топит в Марианской впадине. Теперь уже думаю, фиг знает, нравится ей со мной вообще спать или нет. Вроде был уверен, что да, и экстаз ее кожи чувствовал, оказалось, что нет. Извиняться за что? А если я и так скажу, мне не понравилось с тобой и потребую ее извинений, это нормально будет. Но я не скажу никогда, потому что ложью будет. Не пиздец, как понравилось ни в клубе, ни в машине, ни дома, как и везде. Просто на разрыв. А не взаимно это может быть только в одном случае, если я сам разонравился. Или я не прав? А тут еще и кредит вместо тачки, сука. Набираю Захаров, вкратце обрисовываю ситуацию, он языком цокает. «Значит, вычеркиваем Лариску? Понял?» «Как покупатели?» – спрашиваю. «Слетели. Проверили, что тачка в залоге. Объясняю, что выплатим. Оформим так, что кредит на продавца останется. Они с заднего врубили. Не захотели связываться. Я потом еще с чуваком этим успел встретиться от мужика Любы. А он что? Проехался на Мустанге, заинтересовался, но цену хочет сбить». «Мы не можем сильнее сбивать, тогда механикам нечем платить будет. И так дешевле выставили, чем планировали». «Так вот, думает он, ну вообще тип мутный, мне он не понравился». «Неясно. Я сейчас Любу отвезу и в спортклуб отъеду, ты будешь?» «Да, как раз подхожу. Эм, Люба с тобой?» «Да. У ее чувака возникли дела срочные, он ее оставил в гараже, но я вызвался довезти». «Понял, жду тебя. Про Гошу расскажу». «Что, слетел?» С усмешкой. «Ага. Так и думал». Я за него поручался, поэтому его долю на себя возьму. Обсудим. Подхожу к клубу, забегаю в раздевалку, выкладываюсь на сто процентов на тренажерах, параллельно слушаю лекции. Может быть глупо, но пока-то меня еще не вышвырнули. Час пролетает быстро. После души беру телефон, вижу пропущенный от Захара, тут же перезваниваю. Звонил брат. «Да, слушай, я Любушку довез до кафешки, они-то с друзьями собираются, но я присоединился ненадолго, и прикинь, чё...» Тут один дядька рассказывает, что Юлю твою пялил. Мне его ушатать или сам? Чего?